После неудавшегося покушения король Баварии Людвиг I приказал представить Кюноше постоянную охрану. Этот факт дал повод предположить, что Каспар, возможно, является наследником какого-то европейского трона. Вокруг Хаузера продолжали происходить загадочные события. В конце 1831 года некий лорд Стендхоуп неожиданно заявил,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 Но этот факт нисколько не уменьшил потока туристов. Напротив, загадочная история жизни и смерти Каспара Хаузера по-прежнему вызывает огромный интерес.